Глава 20. Работа закипела так, что я диву давалась, вот как людей могут подстегнуть простые слова, обещающие хоть какую-то сытую жизнь. При этом для меня мною уже данные обеты далеко не пустой звук. Я намеревалась выполнить все, что запланировала. Подводы со всем купленным в дальнем прибыли аккурат через день после моего возвращения. Практически все взрослое мужское население подворья помогало в разгрузке. Сол, как обычно, стоял у телеги с провизией. Харви в этот раз занялся инвентарем для грядущей рубки леса. Часть женщин отправилась на реку, накопилось много белья, а другая их половина убирала в доме. Им помогали подростки, и под ногами крутились-вертелись дети, пока я не распорядилась, чтобы старики Пахом, Канир во главе с Варькой не забрали малышню себе. Шелька уже могла самостоятельно передвигаться. Но что-то делать я ей запретила, хотя моя преданная помощница рвалась в бой. «Ну, хоть овощи почищу», — ворчала она. «Как же ж без дела сидеть-то? Совесть заест». «Ничего она тебя не съест. Вот тебе плед, вот тебе скамья, сиди и любуйся, как другие работают», — говорят, успокаивает. А на кухне Сол сам совсем справится». Помощников у него пока в достатке, и, в отличие от тебя, они полностью здоровы. Шель покачала головой, но более возражать не стала, а поступила, как я ей и посоветовала. Устроилась на лавке на веранде и смотрела на копошащийся народ. Не знаю, как я выдержала такой напряженный ритм аж в течение пары недель, но мне от чего то было легко проснуться еще до рассвета и лечь спать далеко за полночь. Откуда столько энергии и жажды движения? Неужели это всё юность? В той жизни что-то не припомню такого. Хотя, да, по молодости я и тогда была весьма подвижной и любознательной. И как так вышло, что из задорной девчушки превратилась в затворницу и ворчунью, старую учительницу географии, одинокую, никому не нужную, даже близкой родне? Грустные мысли заставили сердце предательски сжаться а пальцы похолодеть от жалости к самой себе. Но в этой жизни я постараюсь, чтобы было по-другому. Тряхнув головой, накинула жилетку, подбитую мехом, повязала на волосы платок, как делала всегда в последнее время, и решительно ринулась на выход. Завтрак был уже съеден. Сол лично приносил мою порцию ко мне в кабинет, где я утром любила составлять планы на день. Каша с мясом и горячий травяной взвар с капелькой мёда, который добавлялся в отвар для всех, дабы придать людям бодрости, настроили на добродушный лад. Дорогое удовольствие, но зато как приятно людям. А сегодня еще присовокупили сдобную булочку, что стало славным дополнением к такому прекрасному новому дню. «Что у нас сегодня?» деловито уточнила Росса, встав впереди всех остальных, собравшихся у крыльца дома, и внимательно на меня глядящих, в ожидании распоряжений. Такая традиция завелась аккурат пару недель назад, когда мужчины отправились валить лес и ставить сруб. Я созывала на крыльцо всех на своеобразную планерку. «Роса, пени, как обычно, на кухню. Помогать Солу с обедом для нас всех и для мужчин в лесу». Я буквально выстреливала заданиями. «Варька, Шелька, на вас дети. Займите малышей чем-нибудь». «Галена, Лика, приберитесь на втором этаже. Вынесите на улицу на просушку матрасы. Если есть запах, то вытряхните содержимое и замените на прошлогоднее сено. Оно все же получше будет, чем то, что там внутри». «Наверняка лучше, поскольку второй этаж конюшни, где хранилась сухая трава, был с какой-то вентиляцией. Да и Олаф с грувом частенько ворошили стажки, чтобы мышей было меньше и не сильно гнила». Жаль, что вы забыли привести бродячего кота, словно прочитав мои мысли, сказала Лика, приятная девушка лет 20 с яркими серыми глазами и русой косой. Да, вздохнула я, совсем из головы вылетела. «Но ничего, в город теперь часто придется мотаться. Возьму сразу кошку с котятами. Было бы хорошо и весело, обрадовано улыбнулась Лоя. Девочке было 12 лет, и ее отец Валент сейчас находился в лесу со всеми остальными строителями. «Весело, не то слово», — усмехнулась я, представив, как по ночам толпа котят будет носиться по дому и топотать, как стадо диких кабанчиков. «И для вас», — обернулась к тихо замершим за моей спиной старичкам, каниру и пахону, — «будет работенка». Мужички удивленно на меня уставились, обычно я их не трогала. Иногда просила сидеть с малышами и только. «Мне сказали, что вы когда-то неплохо работали с деревом». «Да и руки сейчас не те, чтобы доски равнять. А ежели тонкую какую резьбу сотворить, то пальцы совсем непослушные стали». Покачал головой Канир, выставив перед собой заскорузлые в венах ладони, демонстрируя, как едва заметно они дрожат. «А вы все же подсобите, ничего сложного просить не стану», понятливо кивнула я, улыбаясь про себя, ведь прекрасно понимала, что старики просто не хотят трудиться. Уж больно шустрыми они были, когда думали, что на них никто не обращает внимания. «Ну, послушать-то всегда можно», — в беседу вступил пахон, делая шаг вперед и тяжело опираясь на симпатичную трость, явно вырезанную им собственноручно. «Стэн, на тебе огород. Дэн, Крис и Хью тебе помогут», махнула я терпеливо ожидавшему своих задач Стэну. Мужичок понятливо кивнул и направился за угол дома. На заднем дворе мы решили посадить лекарственные растения и некоторые овощи, неприхотливые к любым условиям жизни. «Итак», — я подошла к подозрительно на меня поглядывающей парочке. «Видите?» и ткнула пальцем в потолок. «Крышу? Ага, на месте», — важно закивал Канир. «Не беленая. «Правильно, но то, на что я хотела обратить ваше внимание, с этой позиции не разглядеть. А вот ежели мы спустимся по лесенке на благословенную землю...» Я подтрунивала, и они это понимали, отвечая тем же. В итоге улыбались все вместе. «Умеете читать?» — Читать и писать могу, — кивнул пахом. — Здесь сказано Старый Боров. — Вы тут видите хоть одного кабана преклонного возраста? — вскинула бровь, заинтересованно поглядывая на задумчивых мужичков. — Ну, мы слишком тощие, дабы соответствовать. — А остальные по возрасту не подходят, — фыркнул конир. — Название сменить желаете? — проницательно заметил пахом. Да. «Не в бровь, как говорится!» Постоялый двор рыжая лисица!» «Как вам?» Хитро прищурившись, спросила я. «А что? Подстать вам!» Закивали оба. «Знаете...» Тяжелый вздох. «Вы, наверное, правы. Не хочу, чтобы у вас болели руки и спина. Лучше поручу это дело кому из молодежи». «Э, нет!» Острый кончик трости похома, Внушительно треснул по твердой земле. — Это важное событие. Балбесам недоученным никак нельзя подобное доверить. Мы сами все сдюжим. — Но! — открыл было рот Канир, но тут же получил острым локтем под дых и крякнул от неожиданности. — Ага, ага, не волнуйся, хозяйка. Ваша вывеска в надежных руках. — Значит, сделаете? — А чего ж не смастерить? уверенно фыркнул пахом. «Нам только новую доску дайте, а дальше мы сами». Шелька в этот момент, шедшая мимо, лихо мне подмигнула. Именно она поведала, кто и на что гораст. «Вот и проверим на деле», удовлетворенно кивнув, сказала. «Доска лежит во втором деннике в конюшне. Все, что вам нужно, для работы выдаст сол». «Тряхнем, стариной», усмехнулся Канир, опасливо поглядывая на друга. Если не сложно, как только молодежь закончит копать огород, кликните их к себе. Научите парней своей непростой науке. Им в жизни такие умения всяко пригодятся, — попросила я. И мне не посмели отказать. Время промчалось так быстро, что я глазом моргнуть не успела, как новая вывеска была готова. — Какая красота! — искренне восхитилась я, разглядывая искусно вырезанные буквы, И невероятно очаровательную мордочку лисицы в конце вывески: Я восхищена. Пахом, канир. Вы мастера своего дела, как их поискать надо! Я не листила, так и было. Надо же, какие умельцы живут в моем доме. Через полчаса новое название сменило старое, повиснув под высокой крышей веранды. Нужно бы еще одну такую, но поменьше. Установим на съезде на моей земле. «А это пущай сорванцы делают», — отмахнулся пахом. «Да, заодно и проверим, как они выучили ваши уроки», — кивнула я и заметила, как напряглись оба наставника. «Теперь точно с юношей не слезут, пока те не сделают на отлично». Тем же вечером, когда я собиралась доработать чертежи будущей пасеки, в дверь громко постучали, а после послышался ломкий юношеский голос. «Хозяйка!» Там кто-то едет по дороге от тракта». «В такое позднее время?» «Всадник или карета?» Резко распахнув дверь, посмотрела на Дэна, паренька, 14 лет от роду, оставшегося без родителей. «Карета, двойка коней впряжена! Вытерев нос рукавом, мальчик вдруг улыбнулся. «Не волнуйтесь, госпожа, мы сейчас все спрячемся, никто нас не найдет». «Телогрейку застегни на пуговице, бегаешь по ветру, заболеешь». На автомате проворчала я, задумчиво рассматривая его старенькую куртку с тремя грубыми костяными пуговицами. «И да, лучше спуститесь в погреб». «Ага, все сделаем». И с места в карьер. Моргнуть не успела, как Дэн скрылся из виду. Лишь вдали послышался дробный стук его башмаков по деревянной лестнице. «Что же, какие-то гости едут. Скорее всего, это первая ласточка». Какой-то купец. Тракт, в принципе, уже проходим. Накинув кожаную безрукавку, закрыла дверь на ключ и поспешила вниз. Спустившись в обеденную залу, довольно огляделась. Чисто, уютно. Мы готовы встречать гостей.